Полина кивнула. В чашке остался один глоток. Впрочем, их было-то всего два. «Работать будешь?» «Буду. Я сегодня полдня ездила и ничем больше не занималась. А у меня один макет вообще накрылся. Представляешь?» «Как? Черт его знает как. Нету. И все тут». Полина поставила чашку на стол и оглянулась на дверь. Почему-то ей показалось, что там кто-то есть. Она так определенно это почувствовала, что даже шее стало холодно. Она повела плечом и опять оглянулась, будто откидывая волосы назад. Дверь была распахнута. У них в конторе все запирались только в крайних случаях. Когда приезжали клиенты, к примеру, «Какой макет? Марат? Уралмашевский». Так его ж Федя делает, а не ты. Ну, Федя, ясное дело. Он меня просил какие-то хвосты за ним подчистить. Я стал смотреть. А макета нет. Полина ничего не понимала. Марат, куда мог пропасть незаконченный макет из компьютера? Марат пожал плечами. Убить могли? Кто? И кому он нужен? Да никому не нужен. Случайно. «Марат, кто мог случайно убить чужой макет?» Марат опять пожал плечами и из крошечной колбы подлил ей кофе. Шея уже не просто похолодела. Под волосами словно лежал кусок льда. Полина потерла шею и стала выбираться из кресла. «Она должна посмотреть, есть там кто-то или нет». «Наверное, нет. Даже, скорее всего, нет». Это глупые дамские страхи, потому что сегодня такой день. Ужасный. Короче, он просил вечером отправить ему переделанный макет. А у меня его нету. Рейпольский приедет, шкуру с меня сдерет. Полька, ты куда? Она прыгнула и сразу оказалась в коридоре, засланном серым ковром с желтой каймой. Справа в отдалении шел Гринья Сизов, с мобильником возле уха. Слева, поблизости, околачивалась Шарон Самойленко с телефонной трубкой в руке. В круглом кресле, где давичи маялся курьер, сидела молодая девица в стильной кожаной курточке, смотрела в сторону. Рядом на ковре валялся рюкзак. «Вам что-то нужно?» — с негромким презрением спросила Полина у Шарон. До исторического момента провозглашения себя квалифицированным работником Шарон нисколько не волновала Полину Светлову. Она относилась к секретарше с определенным сочувствием. В конце концов, та не виновата, что такая тупая уродилась. Всякое может быть, и такое тоже. Теперь же Полина оказалась как будто в состоянии конфронтации, хотя это смешно, конфронтация с Шарон. «Вот девушка», — неопределенно сказала Шарон и показала на сидящую в кресле телефонной трубкой. Полина смотрела на нее сверху вниз и молчала, помешивая кофе в чашке примерно на уровне макушки бедный юный Шарон. «Девушка вот», — повторила та чуть более нетерпеливо, очевидно удивляясь, от чего Полина молчит и ничего не предпринимает. «Видите?» «Вижу». — согласилась Полина, и опять ничего не предприняла. За Полининым плечом Марат Байсаров негромко и обидно засмеялся. Девица быстро оглянулась. Марат перестал смеяться так неожиданно, словно ему заткнули рот. — Девушка, вы к кому? — вежливо спросила Полина. От Шарон не было никакого толку. — Я к Федору Грекову. Тут девица проворно поднялась из кресла и оказалась сказочной красавицей, как принцесса из американского мультфильма. Неправдоподобно длинные ноги, неправдоподобно белые зубы, неправдоподобно яркие глаза, неправдоподобно нежные щеки. Полине показалось, что Байсаров чуть не упал за ее спиной. Федора нет, кисло ответила Полина Светлова. Трудно сохранять присутствие духа рядом с такими красавицами. Невозможно. И даже утешить себя нечем. Разве что тем, что ты умнее. Впрочем, может, красавица тоже чрезвычайно умна. Но он сегодня будет?» Полина и Марат переглянулись. «Вряд ли», — мужественным голосом сообщил Марат. «Он заболел. У него больничный». «Как заболел!» — изумилась девица. «Гриб, наверное», — продолжал Марат. «Но если у вас какое-то дело, вы вполне можете переговорить с нами. Марат Байсаров и Полина Светлова. Вы с русского радио?» Девица улыбнулась и стала еще раз в тридцать краше, а может в сорок или в пятьдесят. «Если ее увидит Рейпольский, подумала Полина мрачно, — «все». «Мы больше Троепольского не увидим никогда. Хорошо бы он не скоро приехал». «А почему вы решили, что я с радио?» «Не знаю», — галантно ответил Марат. «Мне так показалось?» «Нет, я племянница», — объяснила девица и засмущалась. «Я племянница Федора Грекова. Меня зовут Лера. Мы вчера договорились, что я приеду к нему в контору, и мы...» «А он что, правда заболел?» Шарон Самойленко все топталась рядом, рассматривала племянницу. Ее длинные волосы, синюю курточку, как будто джинсовую, а на самом деле кожаную, замшевые ботинки и всю потрясающую общую красу. «У вас к нам какое-то дело?» — вежливо поинтересовалась Полина у Шарон. «Если нет, вы свободны». Та пожала плечами, что означало, что теперь она тоже в состоянии конфронтации с Полиной и удалилась в свою коморку. «Зачем вы ее прогнали?» — шепотом спросила племянница. «Она на вас обиделась». «Шут с ней», — небрежно ответила Полина. «Все равно она ни на что не годится. Даже кофе нам не дает. А что с Федором? Мы не знаем. Он сегодня не пришел на работу» и наш шеф поехал к нему. Еще не вернулся. Как только она выговорила это, внутри у нее похолодело, и лед из горла попал в желудок, и еще в легкие, так что трудно стало дышать. Ей даже показалось, что она слышит слабый морозный свист от своего дыхания. Красотка Лера удивилась, но не слишком. Очевидно, семья была отчасти осведомлена, о Фединах прихотях. «Да», — сказала она, и улыбнулась прощающей улыбкой, словно отпуская Феде все грехи. «С ним это бывает. Наверное, мне нужно к нему домой поехать. Или маме позвонить. Можно мне от вас позвонить?» «Конечно», — пылко и страстно воскликнул Марат. И Полина Светлова поняла, что в этом сердце она навсегда отодвинута на второй план. Если Троипольский увидит Федину племянницу, Господи, о чем она думает? Разве это имеет значение? Только одно имеет значение. Как теперь она, глупая и самоуверенная Полина Светлова, станет спасать свою шкуру? И спасет ли? А Тройпольского не было и не будет в ее жизни. Никогда и она отлично об этом знает. Она запретила себе, и у нее получилось. Получалось до последнего времени. Только иногда не получалось, когда он вдруг становился нежен, то ли от усталости, то ли из товарищеских чувств. Примерно раз в году с ним такое бывало. Посреди дня он приходил в ее комнату, брал за руку и вёл в какую-нибудь кофейню. Он знал их наперечёт, все эти кофейни, словно перенесённые на Никитскую улицу с Рю де Револи. И в приятной тесноте, полной сигаретного дыма и кофейного духа, они долго сидели рядом, так что она слышала негромкий и очень мужской запах его одеколона. И он что-то говорил ей на ухо и вертел зажигалку, Была у него такая привычка. И прямо перед собой она видела его пальцы, длинные, ухоженные, с расширенными косточками и розовыми мальчишескими ногтями. Блестящая прядь темных волос вываливалась из-за уха, и он заправлял ее привычным нетерпеливым движением, от которого у Полины что-то холодело с левой стороны, словно он трогал холодной рукой ее сердце. У него были очень черные глаза, о которых ей почему-то нравилось думать, андалузские и длинные ресницы, и смуглые щеки. И все это так ей нравилось, что хотелось плакать. Ей нравилось даже, что он много и как-то легкомысленно курит, и его невозможно представить себе без сигареты. И он никому не принадлежал. «Никому! Черт бы его побрал!» Все было бы в сто раз проще, будь у него жена и некоторое количество подрастающих наследников. У него не было жены, и вообще никого не было, ибо всерьез он занимался только работой. Никто и ничто не интересовало его так, как его драгоценная работа. Девиц, со всех сторон бросавшихся на него, он время от времени приближал к себе, очень ненадолго, пользовался ими легко и с удовольствием потом снисходительно ласково целовал прощальным поцелуем, нежно трепал по затылку, отпускал и больше не вспоминал о них никогда. У него хватало порядочности и чувства юмора никому и ничего не обещать. К тому и взять с него было нечего, хотя некоторые пытались, и Полина искренне их жалела. Переболеть троепольским и не нажить осложнений было трудно, Заразившиеся им непосредственно в стенах конторы страдали у Полины на глазах, и она утешала их, подставляла плечо, выслушивала откровения, давала советы, печалилась, заваривала кофе, самый что ни на есть настоящий, нерастворимый, Боже упаси. Никому, кроме Феди Грекова и Варвары Лаптевой, которые все про всех знали, и в голову не приходило, что у Полины Светловой Тот же самый диагноз. Да, но она вылечилась. Конечно, вылечилась. Ну, почти. Почти. Спасибо вам большое, ни с того ни с сего произнесла вежливая и красивая Федина племянница. Я, наверное, поеду. Может, кофе все-таки безнадежно предложил Марат? но племянница посмотрела на него и улыбнулась как-то так, что сразу стало ясно. Марат тут ни при чем. Совсем ни при чем. Она подтянула с пола свой рюкзачок, откинула назад волосы, еще раз улыбнулась. На этот раз улыбка была прощальной и пошла по коридору в сторону наружной двери. Полина и Марат смотрели ей вслед. Полина думала, «Надо же быть такой красавицей!» Марат думал, «Сейчас уйдет, и все, черт возьми!» Охранник открыл запищавшую кодовым замком дверь, потом она стукнула, закрываясь, и Марат очень озабоченно произнес, «Кажется, я машину не запер». «Какую машину?» «Свою? Пойду проверю». Это было смешно. Он заскочил в свою комнату, Через секунду вылетел оттуда, рука просунута в один рукав, второй волочится по ковру, в кулаке, для правдоподобия ключа от машины. «Надо проверить», — озабоченно повторил он хищным взором, косясь вдоль коридора. Полина согласно покивала. Он был уже у самой двери, когда она крикнула. «На вечер никаких свиданий не назначай!» «Почему это?» Держа ключи в зубах, он натягивал куртку. Совещание о русскому радио! Черт возьми, точно! Дверь опять запищала. Приглушенно бабахнула, и все стихло. Только рамштайновский ритм остался в пустом коридоре. Стало грустно и заломило в висках. Да что за козел работает под этот самый Рамштайн. Сейчас она ему устроит. Или. Им. Сейчас она всем устроит. Вообще Полина Светлова была миролюбива, не и равнодушна ко всему на свете, кроме работы и Арсения Троепольского. Но только не сегодня. Сегодня ужасный день. Самый худший день в ее жизни. Сзади послышался какой-то странный звук, как будто мышь скреблась. И еще писк. Тоже вполне мышиный. Черт возьми! Еще и мыши! Но это была китайская хохлатая собака Гуччи, которая выбралась из ее комнаты, из-под теплого пледа, и теперь тряслась мелкой дрожью посреди коридора. Тряслась, и лапкой скребла ковер, и смотрела с жалобной укоризной. «Бедный мой!» Полина сунула свою чашку на гостевой круглый стол, подхватила Гуччи на руки, побежала и в своей комнате сразу кинула за перегородку, где у нее были крохотный диванчик, на котором она не помещалась, кофеварка и кювета для Гуччиных надобностей, стыдливо задвинутые в самый угол. Гуччи в кювете вполне успешно освоился, но все равно ему требовалось, чтобы Полина непременно присутствовала при столь деликатной процедуре. Полина присутствовала. Гуд стыдливо оглядывался и дрожал, потом выбрался, покосился на кювету и содеянную в ней кучку и улыбнулся полени смущенно. «Хороший мальчик», — похвалила его она, — «умница». Гуччи вовсе не был уверен в том, что он хороший мальчик и умница. Он вообще ни в чем не был уверен. И несовершенство мира Его собственное приводило его в ужас, и никто, никто этого не понимал. Полина подняла его, погладила по прическе с начесом, опустила в кресло и накрыла пледом. И тут зазвонил телефон. Мобильный. У нее в сумке. Сердце сильно ударило. Она знала, кто звонит и зачем. Номер определился, но и без этого все было ясно. «Да?» «Полина? Ты где, Троепольский?» У него был очень сердитый голос. Когда волновался, он всегда говорил быстро и сердито. «Я у Федя». «Он умер». «Что?» «Полина. Он умер. Его убили, по-моему. Милиция считает, что это я его убил». «Как?» «У Сизова заняты все телефоны». «Скажи ему, чтобы он положил трубку и перезвонил мне. Немедленно!» «Как? Убили? Арсений, что случилось?» Ноги не держали ее. Впервые в жизни она поняла, что это такое, когда ты пытаешься стоять и никак не можешь. Пошарив рукой, она приткнула себя в кресло. Гуччи взвизгнул. Она не обратила на него внимания. «Ты поняла меня?» Кто считает, что это ты? Милиция так считает, потому что я ее вызвал. Это даже забавно. Слово «забавно» в устах Арсения Троепольского означало крайнюю степень бешенства. А адвокату позвонить? Пусть мне перезвонит Сизов. Прямо сейчас. Все, Полина. Телефон тренькнул, разъединяясь. Полина зачем-то наклонилась и положила его на пол. Оглушительная тишина висела в конторе. Никакого шевеления или рамштайновского ритма. От этой тишины невозможно было дышать. Она перешагнула через телефон и выбралась в коридор. Сизов маячил на пороге своего кабинета. Саша Белошеев выехал в коридор вместе с креслом и теперь вытягивал шею в ее сторону откинувшись на спинку. На коленях у него была компьютерная клавиатура. Ира выглядывала из своего кабинета. На кончике носа очки, в одной руке папка, а в другой ручка. Все слышали, как Полина кричала. У них в конторе никто никогда не кричал. «Федька умер», сказала Полина негромкой скороговоркой. «Троепольский...» Вызвал милицию, и они теперь думают, что это он его убил. Ирка ахнула и сорвала с носа очки. — Гриш, он просил тебя позвонить. Прямо сейчас. Или он имеет право только на один звонок? — Иди ты к черту! — рыкнулся зов и скрылся за своей дверью. Саша с грохотом обвалил с коленей клавиатуру. — Господи! Пробормотала Ира, Господи, какой ужас! Из-за чьей-то двери грянул Рамштайн финальный аккорд сегодняшней мистерии или трагедии.